Часть пятая. Левша 20 или туда и обратно. Глава 24. Звездный мальчик. Анну Зильбер Гарин увидел в Эсхилле уже на следующий день. За ночь в Москву пришел атмосферный фронт, который поднял температуру до 22 градусов. Он хорошо подсушил асфальт, а ясное солнечное утро окончательно утвердило наступление весны. Анна явилась в комбинезоне цвета хаки с какой-то надписью на иврите на нагрудном кармане, закатанной до локтей рукавами с напульсниками, прикрывающими синяки в кроссовках, не ненакрашенные, глаза прикрыты темными очками. Гарин сначала узнал ее только по походке и фигуре, а потом уже и по лицу. Макияж и военная форма меняют женщин радикально. Сейчас без краски на лице в ней виден стал офицер Цахал, «Не хватало только автомат и ботинок, Симан-9». Милан всплеснул руками. «Анна Александровна, вы такая стройная!» Ворчун не удивился. Он уже знал от Гарина, что Зильбер была у них в отделении. Именно ей Гарин чистил кровь ночью двое суток назад. Он поздоровался без восторгов, но очень любезно, давая понять, что в курсе происшедшего. Разобравшись со случившимся с Анной, Ворчун сказал... Может быть, нам стоит выписать налоксон, как андитот опиатов? Зачем? Поджал плечами Гарин. Мы не неотложные токсикологи или наркологи. Я не хочу специализировать отделение на лечение наркоманов. Это был фосмажор. Я не думаю, что такое станет происходить регулярно. На всякий случай, пусть и будет и лежит в шкафчике. Анна выложил тысячу долларов на стол. Вот, возвращаю, спасибо. Я могу забрать свои вещички? Гарин понял, что все идет по плану, и она специально оставила сумку у него в машине. «Конечно», — он убрал деньги, — «как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — она улыбнулась, — «наверное, я теперь все-таки окончательно уеду домой». «Травки у тебя великолепны, патентуй рецепт». «Паспорт восстановили, это не проблема», — она это произнесла так, что Гарин понял действительно, что это не проблема. «Когда летишь?» «Завтра утром». Анна поднялась. «Извини, меня машина ждет». «К Марку не зайдешь. Без его участия мы бы не увиделись опять». «Я уже была у него, а Бланк куда-то уехал». Гарин смотрел на нее и вспоминал их короткий спарринг, ее фразу «Ты убит». «Ты расскажешь, что случилось в том доме, или это секрет?» «Не секрет». Они шли к лифту. Анна двигалась рядом с ним, легко, будто летел над полом. но рассказывай долго. Если коротко, мне повезло». В подвале на полу оказался обломок монтажного ножа, знаешь, выдвижной. Я им разрезала скотч, которым стянули руки и ноги. Дальше ты сам можешь понять. По одному. Именно так, предразнила нагарина Я не дура, вызывать на бой сразу троих. Дождалась, когда первый пришел ввести новую дозу, отобрала шприц и ввела ему. Второго ударила поленом по голове, третьего застрелила из оружия второго. А дом зачем сожгла? И не собиралась. Видимо, второй очнулся чего-то там сделал. Ну, это если коротко и неинтересно. Я не мастер сочинять боевики. В жизни все не так, как кино». А Марку позвонил как? «В доме был телефон. У Марка определился номер». Гарин знал, что Бардин водит дружбу с одним из больших начальников с Петровки-38, а тому узнать адрес дома по номеру телефона пару пустяков. «Марк машину прислал», — догадался Гарин. «Почему милицию не вызвали?» Но в секунду понял. «Ты не хотел засветиться?» Она кивнула. «Да, пришло такси. А я не нашла мой паспорт, времени на поиски уже не было». Лифт остановился на первом этаже. Забрав из победы сумку с бельем, Анна снова поцеловала его в щеку. «Спасибо тебе за все. Надеюсь, мы еще встретимся, если ты захочешь». Гарин вспомнил эту фразу из фильма «Здравствуйте, я ваш тетя». Он не ответил, только пожал ей на прощание руку. — Ты опять в посольство? — Сперва намытную. Дам показания вашим следователям. Потом писать отчет моим, — усмехнулся Анна. — Пишем, больше, чем врачи. — Ты живешь в мире санкций, — сделал вывод Гарин. — Без санкций никаких поступков. Она пожала плечами и уселась на заднее сиденье Мерседеса с посольскими номерами. Глядя вслед машине, увозящей Анну, Гарин в который раз вспомнил слова деда Руди. находил удовольствие в преодолении своих желаний», он процитировал Горация из Одиссея Капитана Блада. «Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». «Ну и дурак ты, Жора», — услышал он голос Марка за своей спиной. «Такую женщину упустил». «То смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевает человеком». Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и ныряют в самый ад из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. — А что ты сделал из любви к девушке? — Я отказался от нее. «А ты знаешь, что всего только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда все удается. Ты прозевал свое счастье». Гарин процитировал диалог волшебника-медведя из фильма «Обыкновенное чудо» по памяти. «И еще раз скажу, дурак!» – крякнул Марк. «Мне бы такую память. На что ты все растрачиваешь себя? Дружок нашего бланка Ральф Сагдеев в твоем возрасте стал академиком, а ты...» — А я не придам Россию память о Советском Союзе, как он, Марк, — жестко ответил Гарин. — Страну, которая мне дала все жизнь, образование, мировую славу, а ему еще и титул и звание. И таких подонков мне в пример не ставь. Для меня их звание, регалия, пыль, говно, ничто, как они сами. Всегда презирал приспособленцев предателей, и мнение своего не изменю. — Ты это Бланку не скажи, — проворчал Бардин. «А что он мне сделает?» — с вызовом произнес Георгий. Они стояли на заднем дворе медцентра рядом с автостоянкой, и сотрудники могли видеть их из окон, но наверняка не слышали разговора. Однако, по выражению лиц, было ясно, что он идет на повышенных тонах. Марк на вопрос Гарина пожал плечами. «Я не знаю, но мне было бы страшно лишиться дружбы с этим человеком», — произнес он спокойно. «Ты зависим от него, Марк, а я нет» объяснил Гарин свои свое отношение. «Я свободен, понимаешь? Я никогда ни у кого не прошу ничего, особенно дважды. Чем я обязан Бланку? Работай? Нет. Предложив мне, врачу, заниматься рекламой, он меня унизил. Я обязан тебе? Возможно, но я полагаю, что мы в расчете и на равных. Ты помог мне вернуться в медицину, а я выручил тебя, организовав отделение. Так что квиты». «Чего мне бояться или кому считать себя чем-нибудь обязанным?» «У тебя с рождения все было, не без зависти», — сказал Бардин. «Чего тебе желать?» «Семья полная, дед-американец, лауреат госпремии, отец-известный адвокат. Нахер ты вообще в медицину поперся?» «Мог бы в МГИМО поступать или тоже стать юристом. квартир машина, старье, правда. Но крепкая дача, денег достаточно, девки с тебя не слазят. «Чтоб я так жил!» Но я, если завидую, то по-белому. А у меня отец закройщик из Могилёва. И я в Москве-то оказался благодаря тому, что женился на москвичке. А так сдох бы в Нижнем Тагиле, куда меня загнали после распределения. Ты видел чёрный снег. А он там с неба сыплется, Жора. И люди там этим дышат. Самый высокий уровень лёгочной онкологии в мире. Ты живёшь как во сне, а мы всегда выживали. Ты из сказки Уайлда звездный мальчик. И пока в говне не искупаешься, будешь думать, что живешь в раю. Ты ностальгируешь по СССР, потому что теперь халява кончилась. Всего нужно добиваться, грызть зубами, отвоевывать. Но не хочется, потому что тогда вам все на блюдечке подносили. Я тут случайно услыхал от Бланка, что один перец из Англии за знакомство с ним кому-то выложил 100 тысяч фунтов. Ты представляешь? А ты говоришь, что уйти от него не боишься. Я боюсь. Все, что я имею сейчас, только благодаря Бланку. Он для меня настоящий благодетель. Ну и хорошо, мирно сказал Георгий. Я очень рад, что привез тогда тебя к нему, и ты стал его правой рукой. И я не спросил с тебя за это знакомство ничего, потому что мне западло это. Дай бог, чтобы он и дальше тебя ценил и берег. Мы действительно живем в разных реальностях. Ты принял эту жизнь, а я никак не проснусь. Ты прав. Анна сказал что постарается устроить тебе стажировку в Израиле. Поедешь? — Поеду, — спокойно ответил Гарин. — Знаний лишних не бывает. Делай загранпаспорт. Разговор на улице и не имел никаких последствий. Гарин выпустил пар. Марк очередной раз убедился в его порядочности. Они разошлись по рабочим местам. Когда Гарин сказал просто и без упреков, когда я привез тебя к Бланку, Марк на мгновение испытал укол совести, ведь благодетелем на самом деле выступил не Бланк, сваливший все заботы о медцентре на Бардина, а именно Гарин, поставивший в жизни своего наставника жирную точку, с которой его судьба начала новый отчет. У каждого своя правда. Да, Жора поставил точку старта, но все, что дальше создавал Марк, был исключительно результатом его организаторского таланта, который очень удачно сочетал с талантом Антона Семеновича Бланка добывать деньги. Гарин не спорил с Марком, который только что другими словами назвал его ненавистным словом «мажор». Оно еще только входило в обиход бывшего советского общества, в котором не то что быть, а получить клеймо «мажора» считалось стыдным. Вот он и не считал себя вправе хоть намеком упрекнуть Марка. Бланка или других коллег из медцентра в рвачестве. Они так видели успех в жизни. Личный девиз Бланка «У кого денежки, у того и праздничек» беззвучно пропитывал сущность каждого бывшего советского врача медцентра Эсхил. Они еще могли взять на лечение кого-нибудь бесплатно, если попросить, но все чаще отказывали. Благородство, отзывчивость, бескорыстие, простота и милосердие, характерные для русского человека – все крепче связывались с понятием дурость. Почему они бывшие советские? Потому что в дипломе каждого стояла небольшая лиловая печать, присяга советского врача принята, нагрудный знак выдан. Для мажора Гарина это были не пустые слова, а для других. Кое-кто открыто высказывал ненависть к советскому прошлому, забыв, что все, что получил в жизни, осуществилось только благодаря именно тому строю, который называли социализмом да в том благосостоянии они имели тридти метровую хрущевку а не сто метровую пятикомнатную квартиру с двумя туалетами не вольво 204 или мерседес а мо 408 «Жигули» или даже вот победу кто то стеснялся своего комсомольского спортивного прошлого кто то как ббланк и его друзья из администрации нынешнего президента бравировал этим напевая при получении зарплату по сто двадцать кострами синие ночи Мы обобрали нынче рабочих. Этих денег хватало, чтобы купить довольно свежую иномарку или поехать всей семьей на Канары. Бланк сдал на первом этаже в холле закуток под обменный пункт, и тот оставался без долларов в дни получения зарплаты. Гарин, как и все, сбрасывал две трети дохода в валюту, которую убирал в оружейный ящик, а рубли складывал в шкатулку для Вали. Там она брала деньги для закупки продуктов. Свою зарплату она получала в адвокатской конторе Гарина-старшего, которому нужны были низкооплачиваемые сотрудники – курьеры, уборщицы, помощники адвокатов, чтобы уменьшить налоги с фонда оплаты труда. Вообще он мечтал нанять на работу инвалидов, чтобы еще получить налоговые льготы, но инвалиды оказались на расхват. В 1996 году после первого тура выборов генерал Лебедь слил своих избирателей в пользу Ельцина за пост секретаря Совета Безопасности который получил по итогам первого тура, оттянув у КПРФ и Зюганова почти 30% голосов. Березовский не скрывал, что просто купил этого популярного в народе генерала и обманул. Обман вообще перестал считаться чем-то позорным. А выражение Шварценеггера из фильма «Команда» «Я тебя обманул» звучало теперь как девиз. «Обмануть лоха – это святое, как и разводить доверчивых простаков» гарину все это бесило невероятно. Он вспоминал слова Володи Дубинина из фильма «Белорусский вокзал». Так иногда хочется морду разбить, сволочь какой-нибудь. Аж вся кожа зудит. Но ничего, сдерживаешься. Сотрудники администрации Ельцина, навещавшие Бланка в его клинике, откровенно рассказывали, что им выиграть у Зюганова выборы помогли американские консультанты что помощь составила больше миллиарда долларов сверхофициального бюджета, что президент сдает физически за его спиной формируется теневой кабинет, что скоро произойдет обвал экономики и что будет с Россией дальше, никто не понимает. Есть те, кто мечтает ее расчленить на 18 или даже на 50 регионов, что военные затевают переворот, это известно, деньги дешевеют, станок работает. А Минфин продает облигации под названием государственные краткосрочные обязательства с непрерывно растущими процентами. Это был надежный способ для любой организации и банка стремительно обогащаться. Немало врачей вкладывали свои заработки в акции МММ, продавая, покупая и снова продавая. Гарин-старший считал своей заслугой убеждение Бланка покупать ГКО. Часть выручки от оборота этих акций пускали на нужды из Хилла. Например, обновили парк персональных машин для руководства. И теперь Бланк ездил на Майбахе, отдав эскаладу своей охране. Акционеры чувствовали себя в безопасности, поддерживая дружеские отношения с администрацией президента. Ведь те обязательно сообщат, когда настанет пора сбрасывать бумажки облигаций. Бланк же должен был своих зарубежных друзей убедить поиграть в азартную игру с правительством России. Основная цель ГКО была выманивать деньги не у своих, а у иностранных банков и финансистов. В начале 97-го Гарин-старший потребовал от бланка немедленно избавиться от всех акций ГКО, но сделать это по-тихому, не сообщая никому об этом решении. И сливать запас ГКО потихоньку, каждый день, небольшими порциями, делая вид, что это плановые продажи, за которыми потом будут новые приобретения. Например, пустить слух, что из Хилл собирается прикупить какое-то дорогое оборудование чтобы продажи ГКО ни у кого не вызывало подозрений. Бланк же, помня о своем благодетели Рудыга, не мог не предупредить того, что облигации скоро обесценятся. Тот не поверил. это не может быть. «Как хочешь», — сказал Антон Семенович. «А я избавился. Я своему юристу верю». «Нельзя держать все яйца в одной корзине», — подтвердил Александр Гарин на совместном совещании акционеров ОЗТС «Хилл». Вы можете сделать какую-нибудь дочернюю организацию и рискнуть ее капиталом, но подставлять клинику нельзя. Акционеры Бланка и Рудыга посовещались, решили нет, создавать еще одно предприятие «Геморрой». У них не было ни времени, ни желания играть с государственной пирамидой на деньги. Обрушение произойдет внезапно, и кто не успел скинуть обесцененной бумажки тот банкрот. «Лучше синиться в руке, чем попугай», — сказал Бланк. Рудыга с ним согласился. В тайге нонче урожай кедрача, а вот рабочих рук не хватает, а деньги от оборота ГКО идут на выплату шишкобоям, шелушильщицам, кольчикам орехов. Сколько мы заложили у феврее? Если придет жопа, заберем. А пока пусть лежат. Небольшую плантацию кокосов он купил в Африке, но для ее охраны приходилось держать армию наемников, которые за кокосовое молоко служить не хотели, им нужны были доллары. Выгоднее других оказались плантации грецких орехов в Молдавии и в Армении. Рудыга их скупил по дешевке, за долги. Таежные пожары, случающиеся каждое лето, приносили убытки, а вот умело пущенный слух о якобы пожаре в тайге поднимал мировые цены на кедровые орехи. Рудыга умело пользовался этим. В конце лета 96-го Бланк сокрушенно сообщил на утренней конференции. Из администрации сообщают, что готовится развал федерации на субъекты. Президент совсем плох, последние выборы его доконали. Операция, которую ему выполнил Акчурин в 96-м, дала еще несколько лет активной жизни, но фактически страной управляет его дочь и несколько олигархов. Антон Семенович мрачно сообщил слухи. Россия решено оставить территорию до Волги. Крым хохлы продадут американцам, западные области полякам, румынам и венграм. Все ждут, когда Ельцин откинется. готовит денонсацию договоров о Черноморском флоте. Татары вводят латиницу вместо кириллицы. А на Урале уже заказали в Англии свои деньги, франки, для Уральской республики. Верить во все это не хочется. Правительство готовит реформу рубля. ребят запасайтесь валютой. Кто может, покупайте недвижимость за границей. Совет оказался запоздавшим. Все сотрудники это действие выполняли регулярно, стараясь избавляться от наличных рублей. Бланк же, упираясь, не позволял цены за операции перевести в условные единицы, эквивалентные доллару США. Ценник корректировался ежемесячно, поднимаясь примерно на 10%, не поспевая за инфляцией. Этим Исхилл успешно конкурировал с частными клиниками, изначально сформировавшими свои тарифы в долларах. Владельцы обменников в холле медцентра обогащались на разницу курса, продавая рубли пациентам, а доллары сотрудникам. Гарина трижды предлагали продать победу, дважды пытались ее безуспешно украсть. Один раз для этого даже вскрыли гараж, но дальше этого дела не пошло. Тройная антиугонная система, установленная дедом и усовершенствованная Жорой, не позволили угнать раритет. Ворехова Зуева, четыре местных отмороженных несовершеннолетних бездельника от скуки решили, что победу утерпил и надо забрать, покататься. Но не смогли ее завести, дождались хозяины потребовали отдать им машину. При этом им было наплевать, что Жора вышел с контейнером и крови Не договорившись по-хорошему, Гарин их оставил рядом со станцией переливания крови с переломами рук и ног. Он ждал, что его будут искать, но не нашли. То ли гопники побоялись рассказать о доходяге, уложившем их мордами в лужу за пять минут, то ли местные милиционеры поленились проводить расследование, как положено, зная репутацию подрастающих бандитов. Марк об обещанной стажировке в Израиле не напоминал. В отделении трансфузиологии потоком шли зависимые героину, кокаину, метамфетамину, вытесняя беременных, варикозных и диабетиков. Несколько человек из обратившихся выявили, как носители ВИЧ, Гарину было неинтересно их лечить, он передал инициативу Ворчуну, принимая участие в процедурах, когда рук не хватало. Он занимался вызовом прошлых пациентов, обследованием, оценкой отдаленных результатов. Искренне радуюсь, когда по второму разу приходили беременные с АФС, решившие оценить успех родить второго ребенка. На счету отделения среди новорожденных было уже два Георгия, один Федор и одна Милана. Счастлив Жора был, когда ему удавалось спасти черную холодную ногу, которую все хирурги уже мечтали отрезать. А спустя три недели лечения больной человек радовался, видя, как граница тьмы с подъема стопы отступает к большому пальцу. День за днем и обходились ампутации только его. Ворчун с Миланой обратились к Гарину. «Жора, нам нужна еще одна медсестра». «А что случилось?» «Я, наверное, замуж выхожу», — смущенно доложил Милан. «Он еще не сделал предложение, но, думаю, сделает». «Это хорошо или плохо?» — не понял Гарин. «Ну, кому как», — усмехнулся Ворчун. «Милань хорошо, она мне очень. Нужна еще одна сестра. Вы предлагаете мне ее искать». «Ну, ты же нашел Милану», — развел идея Ворчун. «Давай, ты заведующий, тебе отбирать». «Нет уж, у нас есть медсестра Милана, вот она пусть и выбирает себе помощницу, а то будет грызня. Я попрошу главную сестру организовать запрос, но пусть это будет вашей заботой». Регулярный являлся мерза, как обычно сидел в ординаторской и вздыхал в ожидании своих подопечных. Ездил он на доджине он с открытым верхом, молчал обычно, но однажды удержал проходящего Гарина, «Доктор, э, можно спросить?» «Ну, конечно», — Гарин присел рядом. «Что случилось? Ему нравился этот человек, несмотря на то, что он бандит. Нравился тем, что отличался какой-то внутренней культурой и скромностью». «Нам завод отдали молочный», — объяснил Мерза. «Там цех один. Вроде как лекарство выпускал. Молочку мы восстановим». «То есть как лекарство?» — удивился Гарин. «Там бутылки везде, этикетки, лекарства». «Я не понимаю. Вы можете назвать их?» «Нет, я не разбираюсь. Я прошу тебя съездить, сам посмотреть, что можно сделать». «А документация какая-нибудь осталась?» Мерза покачал головой. «Все сожгли. Технологи убежали». Гарин съездил, посмотрел. Завод располагался в небольшом подмосковном городке. Стряпал порошковое молоко в синих и красных треугольных пакетах еще с советских времен. В корпусах стояло вполне рабочее оборудование. Прежние владельцы вывели из строя только силовой трансформатор. Особнячком расположился цех по выпуску медикаментов. Действительно, в ящиках стеклянные медицинские флаконы по 400 мл, алюминиевые крышки и силиконовые пробки, этикетки. Мерза привез Жору в ресторан намкаде «Что скажешь, доктор?» Действительно, цех выпускал на нескольких линиях растворы для капельниц, изотонический, глюкозу, раствор рингера, казеинат натрия. Эту бурду под названием «казинат натрия» Гарин хорошо помнил, потому что, использовав его в качестве внутривенного питания еще в Осташкове, во время практики регулярно сталкивался с пирогенной реакцией на его вливание у больных. «Мерза, я думаю, если восстановить этот цех, он вам сможет приносить неплохие деньги, растворы, то, что всем в больницам постоянно нужно. покупатели вы всегда найдете, только не запускайте «казинат натрия», «Его у вас покупать не будут. А ты возьмешь эти лекарства?» «Что, растворы?» — Гарин не ожидал вопроса. «Если будут хорошие, больных от них трясти не будет, возьмем. Но я вам советую заменить тару со стеклянных бутылок на пластик или флаконы или мешки литровые. Такую форму вас с руками оторвут. Можете еще растворы для гемофильтрации выпускать в мешках по 4-5 литров». Мерза записывал за Гарином. «Займешься восстановлением цеха?» – спросил Мерза. «Я с братвой договорюсь. Сколько денег хочешь?» «Мерза, вам нужен фармаколог, а я врач. Это не мое дело, понимаете? Другая профессия. Фармацевты выпускают лекарства, врачи их используют. Я могу только дать совет, какие растворы нужны. Я советую вам отказаться от наркобизнеса, если вы им занимаетесь. Выпуск обычных лекарств может быть не так выгоден, но он законен» ей всегда будет нужен. Возьмите фармаколога и экономиста, они вам составят бизнес-план, проект по возрождению цеха». Мирза вздохнул. Решится ли он на такой серьезный шаг? А потом была операция на сердце президента. Почему Гарин так интересовался? Бардин рассказывал, что по результатам обследования Ельцина никто из кардиохирургов не брался за АКШ у него. Фактически приговаривая к смерти, решился один, Ренат Акчурин. Президент передал полномочия премьер-министру на время, пока будет в наркозе. Из США примчался профессор Майкл Дебейки, привез имплантируемый аппарат «Искусственное сердце» на случай, если не удастся запустить свое. Можно будет на некоторое время обеспечить кровообращение по большому кругу с помощью этого миниатюрного насоса. Это позволит президенту жить несколько недель, привязанным к внешнему контроллеру, и не допустить шок в стране. Кто бы как бы ни относился к первому президенту России, смерть ему никто в исхиле не желал и не ждал, что операция непременно закончится неудачей. Все понимали, случись такое, в руководстве страны начнется грызня, рискующая перейти в гражданскую войну. Игарин, несмотря на личную неприязнь к Ельцину, ждал благоприятного исхода операции. Он читал статьи Рената Акчурина, знал его репутацию в Обществе кардиохирургов и верил в его опыт и мастерство. Боялся сюрпризов от пораженного алкогольной миопатии сердца немолодого президента. Не понимал Гарин одного, как люди могли испытывать к этому предателю и клоуну-алкоголику доверие и даже любовь. Он читал о выступлении Ельцина в конгресс США в 92 году. Его заключительные слова – Безопасность Америки совершается в России. Боже, храни Америку! И этот человек был коммунистом, первым секретарем обкома Свердловска, Москвы. Сколько таких же конъюнктурщиков, карьеристов и популистов еще было в руководстве и среднем звене? Тысячи и десятки тысяч, как говорят, переобулись в прыжке. Гарину, который реально оценивал свои лидерские способности, было противно видеть любого рвущегося к власти над людьми бездарного, и невежественного человека, каким он считал первого президента. Кто его сменит? Кто сможет грамотно руководить огромной страной, ядерной державой? Сейчас фактически захвачены банды олигархов, бывших кооператоров, мошенников и комсомольских вожаков, тоже пробившихся в комсомол не по убеждению, а ради карьеры и власти. Он вспоминал деда, вызывая в память его простое лицо с рыжими усами, веснушками и голубыми глазами. Шорик, ты помни главное, сам будь порядочным человеком, тогда к тебе потянутся порядочные честные люди. Говори правду, но помни, что правда без церемониала, хамства. Учись любить людей, уважать их сперва по факту их человеческой сущности, а потом и по сути их поведения. Не спеши с оценкой, но и не затягивай. Первое впечатление о человеке обычно ошибочно на четверть. Чем меньше человек стремится привлекать к себе внимание, тем больше неожиданных сюрпризов он тебе преподнесет. Про Ельцина Гарину все было ясно еще в период борьбы того с ЦК Компартии, и он внимательно смотрел 19 партконференцию и смеялся на слова обернувшегося к президиуму Лигачева со словами «Борис, ты не прав». По идее, тогда уже все должно было закончиться для опального первого секретаря МКГ КПСС, Но зачем-то его удержали среди чиновников высшего эшелона власти, отдав ему руководство стройкомитетом России. Он все-таки дорвался до власти, развалив огромную страну и отхватив себе самый большой кусок территории бывшего Союза, а сейчас методично подводил его к дальнейшему распаду. Смерть первого президента могла стать пусковым моментом для раскола общества и начала гражданской войны. Если б Гарин умел молиться, он бы делал это, желая непременно благоприятного исхода операции. Все прошло благополучно. Дебейки похвалил Акчурина, поздравил всех с успехом и улетел обратно в Америку. Чтобы не думать о политике, Гарин думал о своей работе, разбирал проблемы кровообращения при варикозной болезни вен ног, под физиологию развития трофических язв, лимфологию ног. Искал подтверждение своим догадкам в статьях а для этого проводил в ЦМБ каждый библиотечный день. Когда головоломка складывалась, он садился с Ворчуном и Миланой после окончания процедур и сначала на словах, затем и в статье излагал методику комплексного лечения. Ворчун слушал, потом уходил покурить, потом или приносил какую-то интересную неожиданную мысль, или соглашался без спора. Так Гарин в борьбе с трофическими язвами вывел два важных постулата. Первый – Больному спать с приподнятыми ногами неудобно, потому лучше это заменить ежедневным поглаживанием ног, легким лимфатическим массажем от ступней к бедрам. Лучше для этого использовать гепариновую мазь. Во-вторых, носить компрессионные чулки или колготки, чтобы перекрыть, сдавив расширенные наружные вены и увеличить поток по внутренним. Лежать или сидеть в таком трикотаже нельзя, только ходить. Милана, слушала, примеряя это к себе, сказала, «Ноги гладить сколько раз в день? Хотя бы два, утром после сна и вечером после работы и долгого устояния. Отдающие колготки носить это неприятно, ноги начинают болеть». «Двигаться надо, Милан, компрессии наружных вен и лимфатических сосудов без работы мышц бессмысленны». «Я не вижу, где наша процедура, Жора», — сказал Ворчун. Ты все хорошо разложил, лимфа, вены, мышцы, очищение крови тут с какого бока получается? Федя, наши методики это как хирургическая операция. Мы включаемся в запущенном случае, когда дырка уже появилась или вот-вот появится, и выравниваем состав крови, чтобы она зажила. А что потом? Мы же должны дать человеку способ больше к нам не приходить, жить и не болеть. Как-то не приходить, притворно ужаснулся Ворчун. «А зарабатывать нам как?» «На наш век варикозов хватит», — смеялся Гарин. С появлением большого отдела маркетинга реклама в СМИ для отделений систематизировалась. Спектр медицинской помощи и услуг стал настолько огромен, что рассказать о возможностях из Хилла коротко уже было нереально. Новый руководитель отдела купил рекламные площадки на уличных стендах у ближайших станций метро Договорился о наклейках на маршрутных такси «Мы ведем в Эсхилл», отобрали самых красивых медсестер, включая Милану, и со словами «Мы вас любим, приезжайте в Эсхилл», развесили их улыбающиеся лица вдоль када И все равно посещаемость центра была сезонной, неизменно проваливаясь летом и в начале осени. Отпуска свои Гарин обычно проводил на территории России, как не уговаривал отец слетать в Таиланд или на острова, Гарин отказывался. За время поездок с дедом по Союзу он всем сердцем полюбил свою Россию, огромную, многоликую. Он улетал на Байкал, проводя две недели в коньпоходе, или на Алтай, сплавляясь по Катуне на Рафте, или в Карелии по рекам на Байдарке. Валяться под солнцем он не любил. Больше всего удовольствие получал, вспоминая, как это было с дедом Руди. Бродил по лесу на даче с корзиной по грибным местам. Мама, не уставая, пыталась его познакомить с дочерьми своих подруг, вытаскивал Жору на концерты в филармонию, консерватории или в зал имени Чайковского. Высококультурные чопорные дамы, словно мухи в янтаре, застывшие в стиле викторианской Англии, разговорами о погоде украшения Гарина смешили, а современные развязные девицы с чупа или жвачкой за щекой, наглыми глазами и шаловливыми ручонками быстро надоедали. Он новых знакомых никогда не приводил домой, снимая номер в недорогой гостинице для веселой ночи. Потом прощался навсегда. По графику отпуск Гарина за 97-й год пришелся на вторую половину августа. Он никуда не поехал, запланировал провести две недели на даче один, собирать грибы и читать книги.